Дарданский мир. Они встретились в первый день месяца, который римляне называют «сентябрем», а Афинине «бойдромием» — на земле древней Дардании. Нещадно палило солнце, и водное пространство, отделявшее Азию от Европы, казалось, было заполнено расплавленным свинцом. В нем застыли понтийские декроты и катафракты с безжизненными парусами,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 Быстро пожав ее, Сулла сразу перешел к делу. — Я пришел спросить тебя, готов ли ты вернуть римскому народу провинцию, а не комеду его царство. Это было условие мира, согласованное в переговорах между Суллой и Архилаем. Митридат против него не возражал, но у него не было сил ответить этому римлянину с лицом, покрытым неровной красной сыпью. Митридат с трудом опустил голову. Казалось, что она из свинца. Одним движением головы он отдавал Вифинию, Каппадокию, Азию. — Ты начал войну, — продолжал Сулла. По твоему приказу в городах Азии убито восемьдесят тысяч мирных римлян и италиков. Готов ли ты выплатить компенсацию? Митридат мог бы напомнить Сулле, что война начата не им.